Глава двенадцатая, где проводится рекогностировка, а также выясняются некоторые странности. Над раненым медленно, словно во сне, летели, искрясь волшебным огнем стаи стрел. Одна очень фантастическая повесть. «Мы согласны предоставить военную поддержку!» Величественно произнесла физичка, придерживая одной лапой пластиковую корону с крупными алыми камнями, тоже пластиковыми. «Вильгельм полагает, что нужно делать подскоп с двух сторон!» «Зачем с двух?» Данила старался не слишком глазеть по сторонам. «Стоп, противник не догадался!» Что-то подсказывало, что все птицы в принципе не догадываются о наличии у них столь своеобразного неприятеля. Вильгельм, скромно державшийся в тени, что-то пропищал, и имфизема спешно перевела. но нужна будет трек на «Да, и разведка!» Никита поскреб себя за ухом. «В принципе, я бы и сам мог сходить, ну как с центром!» «Подвезёте куда-нибудь поближе только, чтобы лапы зазря не бил». «Не думаю, что получится». Игорёк развернул свой ноут. «Я пытался найти подробности, но даже спутниковые снимки дают размытие. А это значит, что территория закрыта для наблюдения как минимум куполом третьего уровня». «Это ж ненормально, да?» Ульяна опустилась в кресло. «Вообще, за прошедшие сутки подвал кардинально преобразился». Вдоль одной из стен встала пара шкафов. На полу появился мягкий ковер и гроб, занявший место у второй стены. Вполне себе сочетался по дизайну и виду с массивным письменным столом. А вот сам этот монитор, мало того, что размером превосходивший ковер, так еще и крылья развернувший, что вправо, что влево, из общей картины выбивался, как и тихо гудящий системник. «Я в целом не особо знаю, что в таких местах нормально», — вынужден был признаться Данила. Пахло в подвале теперь не картошкой и сыростью, но скорее больницей. Причем запах был не резким, а таким едва уловимым, и даже сказать, что именно больничного в нем ощущалось, Данила не мог. Просто вот ассоциация. «Да, ненормально». Игорёк повернулся и щелкнул пультом. «Я на большой выведу, так удобнее». «Сам комплекс занимает территорию около 12 гектар. Это более чем прилично. Так что даже если получится преодолеть купол...» «Подкоп!» — повторила эмфизема, а Великельм кивнул и пискнул. Причем Данила готов был поклясться, что понял смысл. Купол вряд ли уходит в землю, поэтому логично будет преодолеть его границу именно под землей. «Лапы ты истопчешь!» У деда есть пара санаториев для реабилитации, так они поменьше будут. Содержать такую территорию непросто. На экране возникли какие-то заросли, среди которых терялись длинные строения, больше похожие на бараки. На сайте информации мало, так год основания, немного пафоса о высоких целях и глобальных задачах, над выполнением которых работают лучшие специалисты. Еще что там оказывают психологическую поддержку в сложных жизненных ситуациях, помогают в борьбе с навязчивыми состояниями, депрессией и так далее. В целом стандартный набор. Интересно другое. Снимок сменился новым. Этот был сделан откуда-то сверху, но качество его было средним и даже ниже. Лично Данила видел несколько оттенков зеленого, среди которого набросали пяток белых пятен. На сайте нет ни номеров телефонов, ни формы обратной связи и так далее, адрес только юридический. Я пробил. Это маленькое агентство, которое занимается предоставлением юридических адресов, перенаправлением корреспонденции и прочими делами на грани законности. Еще примечательно, что в сети нет рекламы. Кто сейчас ведет бизнес и без рекламы? Данила не знал. Он, в принципе, начал подозревать, что его представления о ведении бизнеса прилично так расходятся с реальностью. «Как тогда вообще туда люди попадают?» Ляля пристроилась на низенькой резной скамеечке, а на полу разложила кучу каких-то блестяшек, которые теперь перебирала, протягивая то одну, то другую эмфиземию. А та в ответ давала другие блестяшки. И, судя по виду, обе от процесса получали немалое удовольствие но на экран поглядывали, так, чтобы от процесса не отрываться. Демон, которого никто не звал, но он все одно явился, устроился в углу на стульчике, который вытащил из своего портфеля. «По рекомендациям, наверное, так-то я не знаю». Данила наморщил лоб, а ведь и вправду не думал особо. «Откуда сам ты про неё узнал?» Ульяна глядела на снимок и слегка щурилась. «Мне она не нравится». «А чем не нравится?» «Не знаю. Просто верни ту первую фотку. Откуда она?» «А это случайно. Кто-то из местных слил. Там рядом поселок есть, раньше деревня, а теперь уже почти черта города. Людей немного, но имеются. И в местном сообществе пост вывесили про синюю птицу. Точнее, про то, что там творятся страшные дела. Вроде как раньше на этом месте была психиатрическая лечебница». На базе ее проводились эксперименты. Больных использовали, чтобы испытывать по одной версии новые лекарства, по другой вообще в жертву приносили, по третьей — просто главврач свихнулся. Ну, обычная такая городская легенда, средней руки. «Не знаю, что-то здесь не то. Может, конечно, предвзятость, но просто вот не нравится». Это Ульяна повторила с непонятным упрямством. «Интуиция!» ходал голос демон. Ведьмы отличаются чрезвычайно развитой интуицией, которая находится на грани с предвидением. Существует теория, что это есть естественное следствие исходной их связи с миром и его энергетическими потоками, которые пронизывают все и вся. Соответственно, в общемировом энергетическом поле имеется информация о происходящем в данном мире или на отдельно взятом его участке. Однако работа с данным полем имеет ряд сложностей. Разум обычного смертного, даже демона или кого-то из высших рас, недостаточно совершенен, чтобы без последствий для себя черпать эту информацию. А потому, как правило, используют некоторые опосредованные методы подключения. К примеру, шаманизм или спиритализм — все предсказания. То есть, чем старше и сильнее ведьма, тем чутче она слышит мир тоже логарек. «Так что, если тебе что-то здесь не нравится, то что именно?» «Я в самом деле не могу понять». Ульяна поднялась и сделала шаг. Данила прищурился и снова уставился на снимок. «Вроде ничего такого. Деревья, кусты, трава, кусок стены с черным окном. Никаких зловещих силуэтов, теней или чудовищ, не говоря уже о большем. Просто не нравится. Плохое это место». Ррр. Тогда надо смотреть. Никита почесался за другим ухом, чем привлек внимание Ляли. Ты случайно блох не подхватил? От кого? Откуда ж я знаю? Нет, это просто жарко. Так, ладно, завтра к грумеру свозим, пообещал Данила. И помоем, потому что действительно жарко, а у него вот шерсть. И даже если блохи, то это ерунда. Про синюю птицу я слышал. От кого же я слышал? Вот чтоб никогда на память не жаловался. Думай, Милецкий, синяя птица, да, точно. Он тогда еще рассмеялся, мол, как в песне «Птица удачи». И еще ляпнул какую-то глупость, что, мол, там удачи всем отсыпают. А на него посмотрели, как на придурка. И Элька, точно Элька, сказала, что лучше туда не попадать, что если угодил, то все с концами, человеком не выберешься. «Элька». Данила распрямился, точно. Она мне про нее рассказывала. Ну, бывшая моя. Ульяна резко отвернулась от экрана и сощурилась нехорошо. Правда, тотчас выдохнула и уточнила. Что именно? Но ведь сощурилась же. Значит, ревнует? Впрочем, сейчас от Данила ждали другого. Да так, просто парафраз. фраз. И в голове вот засели. У нее кажется, кто-то из знакомых туда попал. Или знакомый знакомого. «Вот штуп, не помню. Я ее редко слушал. Ты вообще кого-то кроме себя редко слушал». Улья, стоявшая перед экранами, повернулась. «Звони. Эльки. Можешь еще кому, чьи знакомые там оказались. Просто... Никит, извини, я в тебя верю, но мне сама мысль о том, что тебе туда надо идти, она мне не нравится. Прямо холод по спине до да того не нравится. С центром такого вот не было». И если уж все равно полезем, то стоит узнать побольше на этапе планирования. Звонить Эльке не хотелось категорически. А расстались они вроде как цивилизованно. Нет, Данила обозвали пару раз идиотом, который своего счастья не разумеет. А он и не спорил, потому что у него представления о счастье с Элеонорой совершенно не увязывались. Но цветы подарил, и еще кулончик с камушком, то ли сапфиром, то ли изумрудом. Отца попросил, чтобы он Эльки составил протекцию в компании, в которую она попасть хотела. Отец тогда тоже наорал, что одно дело камушки и побрякушки, и совсем другое — рисковать репутацией, ручаясь за человека случайного. Но Элька, она не случайная. Она и вправду толковая, куда толковее самого Данилы. У нее и мозги, и характер, и воспитание, и вообще, наверное, он и вправду дурак, если не оценил». «Привет!» Данила трусливо понадеялся, что его телефон заблокировали, или она хотя бы занята, или... Но чудо не случилось, и Элькин голос ответил. «Привет, Милецкий!» И главное, говорит спокойно так, будто ничего-то и не случилось. «Как дела?» «Тебе и вправду интересно?» А еще Ульяна прислушивается, внимательно так, и снова прищурилась, от чего и радостно, и неспокойно. «Не особо, если честно», — сказал Данила правду. «Тут я по другому вопросу. Стаса в синюю птицу упекли. И, в общем, ты как-то говорила, ну, что у тебя там кто-то есть, знакомые». «Ты сейчас где?» «Я?» «Но ну, не я же, Милецкий, не тупи. Это не по телефону. Куда ехать?» Данила поглядел на Ульяну. А та пожала плечами. «Мол, пусть приезжает». «Наверное, когда у тебя дома машина империя постепенно вглубь в вширь простирается, а на стульчике демон жует пироженку, гад, это все в одно рыло и сожрет, то еще один человек погода не сделает». «Только ты это не тяни, и я на выезде встречу, на всякий случай». И Леонора отключилась первой. И главное, вроде разговор спокойный, а по хребту мурашки бегут. «Она наберет, когда подъедет». А пока что там по диспозиции? Про диспозицию думать всяко было проще. По диспозиции? По диспозиции у нас 12 гектаров территории, на которой действительно раньше располагалась больница. Не психиатрическая. Игорёк повернулся к экрану. Обыкновенная. Хотя отделение неврологии здесь было. Потому больницу пытались реорганизовать и перепрофилировать. Несколько лет она была лечебным профилакторием для алкоголиков, а потом территорию выкупили. Кто? А вот тут интересно. Фирма, которая через месяц прекратила свое существование, передав перед этим другой, а та — третий. Сейчас «Синяя птица» принадлежит закрытому акционерному обществу «Феникс». Опять птица. И что за он? Входит в группу компании «Вектора». А там уже сложные имущественные вопросы нескольких семей из числа высшего боярства. Извини, тут уж я не полез. Боюсь, что даже если сеть ломану, то это заметят. Вектора. Что-то такое до да боли знакомое. И в голове крутится-вертится, вертится-крутится. Кажется, отец упоминал. Не в разговоре с Данилой, но что-то ему с этой Векторой, то ли дела предлагали вести, то ли требовали, чтобы он вел. Надо будет поинтересоваться, как-нибудь так вскользь. Или позвонить вот прямо сейчас. А с другой стороны, как-то вроде и повода нет. В лоб же спрашивать не будешь. Спросишь, так не ответит. начнет выяснять, зачем оно Даниле. А выяснив, обзовет идиотом, который лезет туда, где ничего не понимает. Я пока запустил сбор информации. Так, по сетям, по слухам. Но пока говорить о чем то существенном рано. Главное, что территория закрыта. «Обнесена забором, причем глухим». И фотка забора имелась. Хороший, с виду очень даже солидный забор. Серый, бетонный и с витками колючей проволоки, которые намекали, что гостям «синие птицы» не рады. Пропускной путь один, и все машины досматриваются. Туда пытались проникнуть репортеры после той статьи. Кстати, ее очень быстро удалили. «А как ты тогда нашел? Игорёк поправил черные очки, которые в подвале не снимал. Только очень наивный человек полагает, что из интернета и вправду можно что-то удалить. Восстановил, хотя пришлось повозиться. Просто интересно стало, ради чего столько возни. Там же реально неплохие спецы работали. Но я лучше. Сказано это было без малейшего хвастовства. «А этого?» Никита опять поскрёб себя за ухом, который статейку написал. «Может, его найти?» «Нашёл». Игорек щелкнул, и картинка сменилась. Знакомьтесь, Поносенко Михаил Вадимович, начинающий блогер, был. А куда подевался? А вот это неизвестно, исчез. Заявление в полиции есть, уже полгода как лежит. Подала родная сестра, но с тех пор подвижек нет. Кстати, исчез он через неделю после публикации. Как ты это? Данила поглядел на экран. Парень на нем улыбался, да и выглядел так обыкновенно почти как Данила. Не в смысле, что похожи они. Просто вот Данила обыкновенный и блогер этот тоже. А теперь пропал. И почему никто его не ищет? Почему вообще на эти странности никто не обращает внимания? «Реклностировка!» — важно произнесла имфизема, прикладывая к торчащим ушам висюльки. «И план компании! Вильгельм готов лично возглавить ее!» Император кивнул и пропищал что-то Даниль за вдохновляющее. А Данила кивнул и ответил Большое спасибо. Только Элеонору в подвал, пожалуй, вести не стоило, хотя бы не сразу.